Глава тридцать четвертая Волчица наступала, а Ник, один раз прорычав, отвернулся, как-то странно искоса посмотрев на нее. В тот миг я очень жалела, что не могу залезть к нему в голову и узнать, что он сейчас думает. «А Грегори-то каков?» «Опять преподнес сюрприз. Обещал, что баллонка защитит меня и не соврал». Только не сказал, что она какой-то необычный оборотень. То маленькая баллоночка, то гигантская, а то белая красивая волчица. Мне стало совсем не страшно, даже смешно. Вот так друзья у моего дракона. Наверняка это то существо, что он иногда упоминал, как пришедшее с ним из другого мира. Волчица загнала Ника почти в угол и застыла, продолжая с угрозой смотреть на него». Уверена, если бы они сцепились по-настоящему, то стоило бы поставить на Ника. Он и крупнее, и самец. Но волкопёс, к счастью, больше не проявлял агрессии. Выражение его по-человечески эмоциональной морды было пропитано безмерным удивлением. Ещё один рык волчицы, и Ник вдруг начал обращаться в человека. Встал напротив неё, поднял руку и сказал... «Я не буду драться с тобой». А в следующее мгновение обернулась волчица. Но не обратно в баллонку, а в невысокую девушку-блондинку с шикарной фигурой. «Ну ничего себе!» «Анжела!» То ли прокричал, то ли прорычал Ник. «Ах ты лживая собака!» «Козёл!» В гневе, глядя на него, крикнула в ответ девушка. «Кто ты такой, чтобы так пугать женщину моего друга?» Она стояла маленькая и разъярённая перед огромным и тоже очень недобрым Ником. Смотрели они лишь друг на друга. Я даже начала чувствовать себя лишней на этом празднике жизни. «Ах, вот как!» Я заметила, что Ник сжимает и разжимает кулаки. «Вот, значит, кто твой друг?» «Драконий прихвостень. Мелкая обманщица». «Почему обманщица?» Чуть спокойнее с удивлением спросила девушка, которую, похоже, звали Анжела. «Или всё-таки Крипи?» «Ты соврала мне, что тебя зовут Анжела, и не сказала, что ты Крипи, баллонка этой чешуйчатой твари!» «Анжела — это мой псевдоним!» Уже совсем спокойно, с усмешкой ответила оборотница. «И на себя посмотри! Чешуйчатая тварь не кидается на людей в приступе неконтролируемой, немотивированной ревности!» «Кто больше монстр?» «Извиниться перед Тиной не хочешь?» Ник метнул на меня быстрый взгляд, словно внезапно обнаружил моё присутствие. «Да, этим двоим я явно не нужна. Им и Им без меня интересно». «Сина, прости. Не хотел пугать тебя. Это больше не повторится». Тоже уже спокойно произнёс Ник. «Да ладно?» — улыбнулась я. Потом посмотрела на Криппи Анжелу. «Спасибо, что встала между нами». мне стоит благодарности!» — доброжелательно улыбнулась она. «Я вообще очень рада, что у Грегора наконец появилась ты!» При этих её словах лицо Ника дёрнулось, но не слишком сильно. Видимо, присутствие Крипи действовало на него успокаивающе, хоть он и сердился на неё саму. «Почему ты не сказала мне, кто ты?» строго спросил Ник у неё. «А ты почему не сказал мне, что ты оборотень?» парировала она. «О таких вещах не говорят, первой встречной!» Вот и о том, что я метаморф из другого мира. Не сообщают случайным парням из самолёта. «Ах, я случайный парень, да?» Опять взъярился Ник. «Тихо, дети!» Я покачала головой, решительно прошла в центр комнаты и встала между ними. «Хватит. Я уже поняла, что вы знакомы и... В общем, поесть не хотите?» «Лично я очень голодна». «Я не буду есть с этим ненормальным», бросила Криппи. «А я с этой лживой баллонкой». «Ну, тогда счастливо оставаться», — улыбнулась им я. «Желаю вам найти общий язык и не перегрызть друг другу ничего ценного». И вышла за дверь. В коридоре, опершись плечом на стену, стоял Грегор и неудержимо смеялся. Я прислонилась к нему и тоже засмеялась. Двое оборотней были неподражаемы, и, похоже, у Ника появилась новая проблема, отвлекающая от меня. маленькая белая и пушистая. Когда мы немного отсмеялись, я шутливо ударила Грегора кулаком по груди. «Мог бы сказать мне, что это непростая баллонка». «Зачем?» — лукаво улыбнулся Грегор. «Если бы твой пёс не перекинулся от ярости, она бы сама тебе представилась потом». «Крипи вообще любит хранить инкогнито до последнего». «Кто она, кстати?» — спросила я. «Оборотень Метаморф» превращается в разных собакообразных, в любую породу собак, в волков, в еноту может перекинуться. Вот хорьком я ее никогда не видел. Наверное, другая группа и она не может. Пойдем, я все же покормлю тебя сам, заодно расскажу про эту весьма интересную особу. В столовой был накрыт стол на пятерых, но пока мы были вдвоем с Грегором. Я с аппетитом уминала вкуснейшие сырники с джемом, и легкий салатик, что предложил местный повар, а Грегор рассказывал про Криппи. Она родилась в одном отдаленном мире. Знаешь, там весьма богатая фауна, всяких зверей сколько угодно, и бегают они везде, даже в городах. А тамошние маги весьма охочи до генетических экспериментов. Уж не знаю, как именно, но они умудрились скрестить людей с весьма занятными зверушками-метаморфами что могут принимать разный облик в пределах своей группы. Кто-то в пределах животных, похожих на кошачьих, кто-то всяких подобных грызунам, а кто-то в подобных собакам, волкам и другим их родственникам. Правда, в конце экспериментов выяснились две особенности. Среди этих новых оборотней рождались только девочки. Мальчиков приходилось выводить специально. А вторая – облик-то эти метаморфы меняют легко, А цвет у них всегда один. Поэтому Крипи всегда беленькая, кем бы ни была. А еще что интересно, вид Крипи – единственный во всех мирах, способные менять запах. В каждой из своих ипостасей они пахнут так, как должно пахнуть существо этого вида. Поэтому твой Никой не распознал в ней оборотня. В общем, маги быстро придумали, как использовать плод своих экспериментов. Девушек-метаморфов стали выращивать как шпионок и наемных убийц. Очень удобно. Прикинется любым невинным зверьком и подберется к жертве. Да и в человеческой ипостаси они выглядят так, что мало особей мужского пола могут устоять перед их очарованием. Тоже весьма удобно. Конечно, среди метаморфов, их стали называть Гаури, находились те, кто совершенно не хотел для себя такой жизни. Крипи одна из них. Ей совершенно не хотелось убивать людей по приказу магов или добывать для них сведения о видных политических деятелях. Но беда в том, что маги устанавливали на них особые браслеты. В случае предательства или бегства Гаури браслет активировали на расстоянии и сжигали метаморфа. «Ничего себе!» – ужаснулась я. «То есть Крипи была кем-то вроде рабыни-шпионки-киллерши?» «Хоть и не хотела ею быть». Мне стало жаль блондинку. Она произвела на меня впечатление хорошего и надёжного человека. Вон, не побоялась встать перед разъярённым волком, защищая меня. Хотя, конечно, мы обе понимали, что если ситуация станет совсем критической, то ворвётся Грегор и разведёт всех по углам. Побыть ею она почти не успела, пояснил Грегор. Никого не убила, и вообще её карьера была недолгой. В том мире я был кем-то вроде теневого лидера. Двигал их политику в нужную сторону. Весьма перспективную, кстати. Тебе бы понравилось. Выравнивал слои общества так, чтобы власть, имущие маги не имели никакого влияния на другие классы. Разумеется, магам это не нравилось. И они послали Крипи шпионить за мной. Вызнать, кто я такой, узнать мои планы, украсть артефакты но ну, а в конце, когда всё выяснит, она должна была убить меня. Наша баллонка совершенно не хотела этого делать, но проклятый браслет на руке принуждал её слушаться. В том мире моя ментальная сила работала в полную мощь, поэтому я легко прочитал мысли милой девушки, которая устроилась работать горничной в моём доме, и порой обращалась крошечной собачкой, чтобы шпионить за мной, бегая по коридорам. «И ты разоблачил её?» «Конечно. Но я понимал, что наказывать её в сущности не за что. Прижатая к стенке, Крипи честно рассказала мне правду и была готова умереть за свои прегрешения. Хорошая девочка. Вместо казни я просто снял с неё браслет, а затем разогнал всю эту организацию по выращиванию метаморфов и наказал магов. Она была безмерно благодарна мне и за своё освобождение», из-за избавления её сестёр от рабской участи. Она осталась рядом со мной, помощницей и другом. И да, со временем мы стали настоящими друзьями. Когда я собрался в другой мир, она, подобно Эрме, захотела пойти со мной. Сказала, что мы с Эрме единственные близкие ей существа. И её дом там, где мы. «Только друзьями стали?» С невольным подозрением в голосе уточнила я. «Мне подумалось, что Грегор сногсшибательно хорош собой, а она очень привлекательная девушка. Между ними вполне могла возникнуть более близкая связь, чем дружеская. Она и вовсе могла быть любовницей Грегори, которая всегда под рукой. Весьма удобно. Такая маленькая карманная любовница, которую можно посадить в переноску и захватить в другой мир. Не то чтобы ревность». Я была слишком счастлива и слишком верила Грегору, чтобы испытать ее в полной мере. Но какое-то острое противное чувство кольнуло сердце. «Неужели ты думаешь, что я приставил бы охранять тебя, свою любовницу?» заговорщицки понизил голос Грегори, наклонился в мою сторону через стол и улыбнулся, накрыв ладонью мою кисть. «Нет, мы только друзья». «Видишь ли, мелкие блондинки совершенно не в моем вкусе». А криппе учили профессионально соблазнять мужчин. К тому же почти все мужчины, с кем она была знакома, пытались уложить ее в постель и, видимо, страшно ей надоели. Она всегда ценила то, что я этого не делал. И наши платонические отношения. «Хорошая девушка», — закончила я. В этот момент в столовую вошел Ник с недоуменным и одновременно довольным выражением лица. За ним следовал пушистый, абсолютно белый енот. «Прошу прощения», — вежливо произнес Ник. «Твоя подружка-дракон заявила, что я испортил ей настроение. А когда у нее дурное настроение, то она превращается во вредного енота. С тех пор отказывается обернуться обратно». Словно в подтверждение его слов, енот запрыгнул на стул у стола и принялся шкадливо чистить мандарин, разбрасывая вокруг корки и закладывая дольки себе в рот. Вид у него при этом был очень шаловливый. «Крипи!» — строго осадил Грегор. «Обернись и поешь нормально. Кажется, этот оборотень готов пойти на мировую. Я бы пошел», — усмехнулся Ник, «если бы со мной разговаривали. Они демонстрировали достоинство белой шерсти разных представителей фауны». При этом на енота он смотрел разве что не нежно, Крипи-енот поглядела на него и быстренько превратилась в миниатюрную блондинку. «Грегор, подтверди этому упрямому волку, что ты не подсылал меня в самолёте, чтобы соблазнить его. Это, в конце концов, оскорбительно. Я этим не занимаюсь. Я сама к тебе пришла, понятно?» — обернулась она книгу. «Тогда ты мне понравился. Мне было интересно». «Тихо, дети!» Повторил мою недавнюю фразу Грегор и вздохнул. «Николай, я не подсылал этого вредного метаморфа, она сама пришла. Хотя совершенно не понимаю, чем ты ей понравился. А я не понимаю, как она может дружить с огромным чешуйчатым ящером», — парировал Ник беззлобно. «Вот еще любители пикировок нарисовались. Теперь скучно точно не будет. Может, позвать Эрми? Вдруг этот пожилой маг...» «Сможет утихомерить молодёжь!» «Додумать эту здравую мысль я не успела!» позвонил телефон Грегора. Он поднёс его к уху. «Да, Крафтов, слушаю тебя!» В то же мгновение его лицо стало серьёзным и мрачным. «Что там?» Напряжённо спросил Ник, а мы с Крипи переглянулись. Грегор выслушал Крафтова, сказал, что перезвонит через пару минут и обвёл нас суровым взглядом. Маги официально объявили войну на уничтожение оборотней. Вокруг Санкт-Петербурга кольцо. Они хотят организовать магическую блокаду. Крафтову не справится без меня. Он вызвал подмогу из Москвы, но, похоже, даже силами двух городов не решить проблему. Эта операция, видимо, готовилась давно, и теперь счёт идёт на часы. Надеюсь, вы понимаете, что это ещё и способ выманить меня. Ты обещал. Пристально посмотрел на него Ник. «К тому же это город Тины и мой. Мы обязаны защитить его и мой вид». «Я полечу с вами», вскочила на ноги Криппи.